Неделя прошла спокойно. Каждое утро мы завтракали в самом лучшем, знакомясь с горожанами и набирая заказы. После была пятиминутка у мастера Филла, во время которой он повторял свои предостережения относительно нашего образа жизни и делился воспоминаниями молодости, а потом мы работали, работали и еще раз работали. Местный кузнец и его подмастерья были загружены изготовлениями наших заготовок, и Отто не ленился пару раз в день забегать проконтролировать их качество. Пугая мастеровой люд, да и коты своими придирками». В воскресенье я решила устроить себе день имени кровати, вечером убедительно попросив Отто не будить меня даже в случае конца света и приезда короля в эту глушь. Что было равноценными событиями, я завернулась в одеяло и сладко заснула. Мой прекрасный, упоительный, сладостный сон, в котором я выиграла главный приз на розыгрыше Хьюдорской кондитерской фабрики, тонну шоколада и огромную повозку конфет, и только-только приступила к их дегустации, был грубо прерван взрывом смеха. Я зарылась глубже в одеяло, намереваясь досмотреть сон, но шоколад уже успел растаять, а конфеты испариться. Я вскочила с кровати в ужасающе злобном настроении. Отто же знал, что я сплю! Я выскочила в гостиную с четким желанием порвать на мелкие кусочки тех, кто так нагло прервал мой сладкий сон. Я распахнула двери и в глаза ударил яркий свет. В моей комнате окна были занавешаны. Прежде чем я зажмурилась, я успела увидеть три фигуры, сидящие за столом. «Сволочи! Почему вы не даете мне поспать?» заорала я. «За что ты мне по утрам нравишься, милая? Так это за любезность!» Ласково сказал голос, вне сомнения принадлежавший Ирге. Я приоткрыла один глаз, поморгала, и уставилась на троицу за столом. Отто, аккуратно причесанный, выстругивал ножом себе новую ложку. Рядом сидел Ирга, как всегда элегантный и довольный жизнью. По правую руку от некроманта сидел удивительно упитанный парень, с хрустом объедавший жареную куриную ножку. «Здравствуй!» – сказал толстяк, проглотив кусок. «Привет!» – ответила я, мучительно размышляя, как я выгляжу для приема гостя, Очень плохо или просто ужасно? Непричесанные после сна волосы, неумытая, в старой длинной рубашке, прорехи в которой мне все было не досуг зашить. Да уж, красавица. Извините, я сейчас. Я спряталась в свою комнату, раздвинула шторы и вздохнула. Почему именно я попадаю в такие ситуации? Если надо произвести первое впечатление, тут уж мне равных нет, это точно. В дверь постучали. Я не хотела признаваться себе, как я соскучилась по этому аккуратному дробному стуку, поэтому буркнула, плюхаясь на кровать. «Входи уж!» «Фр-фр-фр! В -фр -фр. каком ты настроении утренним Ирга присел рядом, нежно меня обнял и поцеловал в макушку. «Хочешь, я тебе подарю новую ночную рубашку?» «Прекрасно! Значит, он еще и рассмотрел мою одежду! Не надо!» Старой лучше спится мягче. Нужно вообще бросать эту привычку. Спать в одежде, — сказал некромант, щекоча мне за ухом. Нужно заводить новую привычку — спать со мной. Ты надолго к нам? — обрадовалась я. Увы, увы, только с инспекцией захоронений, — сказал Ирга, лукаво улыбаясь. А у вас их много? Я радостно взвизнула и повисла у возлюбленного на шее. «Как это тебе удалось?» «Очень просто. В связи с участившимися случаями нападений лунной нежити, некромантам было поручено проверить все кладбища на периферии. Вдруг где-то обнаружатся следы деятельности неизвестных нам поднимателей трупов. но ну, а получить направление именно сюда мне не составило никакого труда». «Кого это ты с собой привез?» «Целителя». «Ого!» — сказала я, быстро приводя себя в порядок и стараясь не замечать плотоядных взглядов, которые бросал на меня Ирга. «Целитель — это очень хорошо. Он здесь нужен». «Он собирался поселиться с вами. Вот только дверь соседней комнаты придется отремонтировать. Что с ней случилось?» — спросил некромант. Я заметила смешинку в его глазах, поэтому отвечать не спешила. «А что вам Отто рассказал?» «Ничего особенного». Сказал, что это ты как-то бушевала. «Я? Да я бы не смогла так эту дверь изувечить! У меня бы силы не хватило!» Возмутилась я. Ирга смотрел на меня и улыбался. «Это все Отто! Меня подначивал, подначивал! А потом ему же пришлось дверь ломать!» Ноябедничав, я почувствовала себя лучше. «Пойдем», — сказал некромант. «Мы вам завтрак привезли, а дверь мы отремонтируем». «Плотника вызовем, да и все». Целителя звали Варсонуфий. Намазывая огромный бутерброд маслом, он рассказал, что такое диковинное имя ему дала матушка, которой перед родами явился ангел и предрек, что ребенка ждет великая судьба, полная выдающихся деяний. Пока же варсоня был знаменит только своим обжорством и тем, что его выгнали с четвертого курса факультета целительства – Но пожалели и пообещали дать звание младшего целителя, если он хорошо зарекомендует себя на двухлетней службе в Гнедине. «Бедняга», – сказала я, – «ты тут застрял еще дольше, чем мы». «А что в этом плохого?» – удивился Толстяк. «Главное, что тут кормят хорошо, и девушки есть свободные. А все остальное – мелочи, без которых вполне можно обойтись». «Не скажи!» Я, например, не могу обойтись без водопровода с огненным демоном и центральной канализации возразила я. — А магия тебе на что? — спросил Варсоня. — Подогрела котел воды одним щелчком и купайся. Отто зафыркал в бороду, но под моим злобным взглядом притих. Ирга вопросительно поднял бровь, но я молчала, а полугном продолжал, как ни в чем не бывало, вырезать ложку. «Хотя я была уверена, что, улучив свободную минутку, предатель тут же доложит некроманту, что вон та железная лужица на печке – это остатки большой кастрюли, в которой я пыталась магией подогреть воду, но не рассчитала усилий». «У меня с бытовой магией не очень», – поделился целитель. «И у меня», – сказал Отто. «Я все больше ремесленник. Заклинания мне даются плохо». Они оба посмотрели на меня. Я покраснела и пыталась придумать оправдание для теоретика, плохо знающего бытовую магию, которой владеют даже ведьмы-недоучки. «А я привез вам много книг», — разрядил обстановку Ирга. «Среди них есть самоучитель по бытовой магии. Будете вместе осваивать». «А что ты еще привез?» Некромант кивнул на огромную стопку в углу комнаты. «Ого!» «Магия обольщения! Какая прелесть!» – воскликнула я. «Гмм! То есть я хотела сказать, зачем ты ее привез? Она мне не нужна!» Ирга и Варсоня молча достали из кошелька по-серебряному и отдали Отто. «Что это значит?» – подозрительно спросила я. «Мы поспорили», – широко улыбаясь, сказал полугном. «На то, какую ты книжку увидишь первой!» Ирга ставил на рецепты красоты, а целитель – на легкие блюда для идеальной фигуры. «Я не стала объяснять, что для тех, кто умеет обольщать, никакие другие рецепты не нужны. Разве мужчины могут понять такие тонкости?» «Раз вы все такие умные, то нагрейте мне воду для стирки», – посоветовала я. «А кто стирать будет?» – сразу заинтересовался Отто. «А кто хочет?» Ребята быстро разбежались по своим делам, и я, наскоро позавтракав, вывалила в корыто белье и принялась сооружать голема, который помог бы мне со всем этим управиться. Пока Отто ходил за плотником, Ирга и Варсоня быстро натаскали воду и принялись за приведение двора в порядок. Когда я вышла вывешивать белье во двор, то увидела картину, возмутившую меня до глубины души. Пока я горбатилась в душной комнате, эта наглая девица Сита, раздетая до малюсеньких треугольничков, которые у нее обозначали нижнее белье, возлежала на плоской крыше сарая, выставляя на последнее жаркое солнышко и на всеобщее обозрение своей прелести. Мои драгоценные мужчины, конечно же, такого пропустить не могли и усиленно делали вид, что работают, сняв рубашки и поигрывая мускулами». Я с шумом втянула в себя воздух и тут услышала. «Ах, Ирга, вы такой красавчик! Только вот почему вы такой бледный?» Некромант приосанился. «Я редко бываю на солнце». «Слишком любезно, как мне показалось», — объяснил он. «Ах, но почему? Неужели вам не нравится лежать на утреннем солнышке с какой-нибудь девушкой в обнимку?» «Утром я обычно сплю», – улыбнулся Ирга. «Один?» Томно спросила Сита, подтягиваясь, как драная кошка, и я поняла, что мне пора вмешаться. «Со мной?» – сказала я, с силой ставя миску с бельем на лавку. «А на солнце он не бывает, потому что работает по ночам на кладбище. Он некромант, мертвецов поднимает». Глаза девицы округлились, она испуганно отпрянула от края крыши. «Надень, пожалуйста!» Я кинула ирги его рубашку. «Сгоришь на солнце!» Некромант подхватил рубашку и невинно спросил. «Да ты никак ревнуешь!» «Вот еще! Я о тебе забочусь!» Я ревновала. Конечно, ревновала. Это мне нравится смотреть, как переливаются от физических усилий мускулы на узкой бледной спине, как под бисеринками блестит на позвоночнике и висках как ирга резко взмахивает головой, избавляясь от лезущей в глаза длинной челки. Это зрелище должно быть только для меня, а не для всяких девушек, одевшихся в носовые платочки и считающих, что им теперь все можно. Ирга, мой жених, задумчиво сказала я куда-то в небо, и я превращу в лягушку любую, кто будет излишне настойчиво проявлять к нему свой интерес. А ты можешь, Спросил Варсони с любопытством. «Что именно?» «Превращать в лягушку». «Могу». «Но ведь это же одна из высших ступеней магического мастерства». «Ты во мне сомневаешься?» Спросила я, видя, как на крыше сита вся превратилась в слух. «Нет, но просто...» Я вздохнула. Я сомневалась, что смогу кого-то превратить в лягушку. Трансформация – дело очень нелегкое, но если я сейчас ничего не предприму, то наглая девчонка не будет Ирге давать прохода своими грудями. Эта мысль меня разозлила окончательно, и я принялась творить заклятие, с трудом вспоминая формулы из учебника по трансформации. Шарик энергии у меня в руках креп и увеличивался. Отто и целитель с интересом наблюдали, а сито свесилась с сарая так, что чуть не падала. Я взглянула на того, Кто был причиной всего этого? Ирга, сузив глаза, внимательно смотрел на мои руки. Как только я прицелилась, чтобы метнуть заклятие, он вдруг прыгнул, сбивая меня с ног. Сгусток энергии улетел куда-то в бок. Я же больно ударилась спиной, а валяющиеся на земле доски. «Ты с ума сошел!» – заорала я, с трудом сдерживая слезы от боли. Ирга молча обнял меня, прикрывая своим телом. Громыхнула. Истошным голосом завещала сито, охнул Отто. Некроман с трудом поднялся, помог мне. Большей части мастерской как не бывало. Сарай соседей от взрыва покосился. Сито пищала, распластавшись на крыше и боясь сделать хоть одно движение. «Твое заклятие попало в артефакты», – мрачным тоном сказал Отто, рассматривая кровоточащие ранки на руках и животе. «В те заготовки, которые ты уже начала наполнять энергией. Нет у нас теперь ни мастерской, ни заготовок». Он застонал, а я не поняла от чего. То ли от боли, то ли из-за того, что столько труда пошло на смарку. Варсонофий помог спуститься с крыши сити и побежал в дом. «Ты сумасшедшая!» – закричала девушка, надвигаясь на меня. Я растерянно смотрела на нее, не двигаясь и готовая принять заслуженное наказание. Когда под воздействием вспышки гнева я олепила заклятие, я совершенно не думала, что это приведет к таким последствиям. Мне было очень стыдно. Варсон не выскочил из дома, держа в руках целительский чемоданчик. Он ласково что-то заворковал, обрабатывая раны полугнома. «Я спас тебе жизнь», — спокойно сказал Ирга-Сити. «Ола действительно очень сильный маг. И мы с тобой были неправы, разозлив ее. Ты бы на самом деле стала лягушкой, а я совершенно не уверен, что кто-то смог бы тебя расколдовать, кроме Олы. Поэтому давай решим на будущее не испытывать ее терпение хорошо?» Соседка кивнула, Слова Ирги на нее подействовали и девица теперь бочком отодвигалась от меня подальше я молчала у меня до сих пор не было слов Ирга сказал целитель у тебя вся спина в крови Разберемся», — бросил некромант и потащил меня в дом я механически переставляла ноги где ваша аптечка спросил он ты же не хочешь сказать что я буду обрабатывать твои раны «Да, я боюсь». «Милая, каждое действие, каждое имеет свои последствия. И любой человек, прежде всего маг, облеченный силой, должен думать, к чему приведут его поступки». Всхлипывая, я принялась обрабатывать раны на спине некроманта. Он терпеливо молчал. «Мне же было больно за обоих. Нет, я не боялась крови, но видеть, как под твоими пальцами течет кровь любимого человека – И знать, что эту рану ты нанесла ему сама. Но не сама, но она появилась посредством твоих действий. Это очень больно. О, какая сцена!» Сказал вошедший в дом Отто. «Красавец и чудовище! Скажи мне, милое дитя, кто будет ремонтировать нам мастерскую?» Я всхлипнула. «Сами отремонтируем!» Примеряющий сказал Варсоня. «Тебе помочь, Ола?» «Не надо!» — сказала я. «Это мне наказание такое!» «Вот я не понял. А ты действительно ситу чуть не превратила в лягушку?» Целитель все же подошел ко мне и быстрыми движениями стянул края самых крупных ранок.